Далеко впереди показалось кладбище. Похоже, скоро будет какой-нибудь поселок. Володя только улыбнулся, вспомнив, как нынешним утром он впервые увидел такое, и решил, что это небольшой и очень опрятный городок. Чем вызвал хохот Тюкалова? А потом, после Мишиных пояснений, долго недоумевал. Зачем строить своим мертвым настоящие маленькие дворцы из белоснежного кирпича с красивыми сферическими куполами? Небесно-лазурного цвета И позолоченными шпилями Увенчанными полумесяцами Самим же при этом Жить в обросших в землю Саманных хибарах скрытыми старым рубероидом крышами А то и вовсе в округлых палатках Из верблюжьих или лошадиных шкур Нет Выловли и других поселках пограничнее Тоже использовали в строительстве Саманный кирпич Сам саман очень дешевый И легок в изготовлении Уж чем-чем, а с соломой, глиной и коровьим навозом проблем в сельскохозяйственном районе нет и быть не может. Дома из него получаются теплые, да и подновить их в случае необходимости пару пустяков. Даже ребенок управится. Но там эти дома все-таки строят большими и просторными. Белят известью, кроет шифером или черепицей, наличники окон красят ярко-голубой краской. А тут... Даже в тех селениях, что Володя видел в пустошах, когда они с Рыжим ходили в сторону Самары, жилье выглядело не так убого. Ну, по большей части. А тут совсем беда. В тех строениях, которые здешние под жилье используют, нормальный человек выловли, скот держать постеснялся бы. Соседи же засмеют. Но что там старая поговорка про свой устав и чужой монастырь говорит? Вот. Уж если нравится местным так жить... И ради Бога, а у Ходака главное правило не конфликтовать на ровном месте с аборигенами, потому как это весьма плачевно может для него закончиться. Рыжий всегда учил, что для Ходака самое важное уметь договариваться с людьми, быть дипломатом. А с презрительным отношением к местным и их образу жизни дипломатических успехов не добиться, будь ты хоть трижды, та или раном. Кто это такой, Володя не знал а у Рыжего спросить постеснялся, решив про себя, что, судя по всему, был этот Тейлеран каким-то на редкость шустрым и вертким малым. Паровоз в рук громко и пронзительно звыл гудком и резко сбавил ход, так что платформа и вагон ощутимо тряхнуло. Снар послышалась разноголосая матершина и всевозможные добрые пожелания тому, кто возит приличных и интеллигентных людей, словно дрова. Володя встал и выглянул из вагона вперед. «Ох ты! Надо же! А вот и аборигены!» «Только вспомнил, и вот они, тут как тут!» «Что там такое?» — на плечу ходока легла тяжелая ладонь Тюкалова. «Местные, похожие хотя чего-то», — кивнул он в сторону колоритной конной группы, перегородившей пути замедляющему уход составу. «Сам погляди!» Да уж, поглядеть было на что. Видок у кочевников был еще тот. Сами маленькие, ощутимо кривоногие, с темными, словно выдубленными степным солнцем и ветром морщинистыми лицами, одеты в какое-то невыразимое тряпье. Володя много разных людей повидал во время ходок, и одеты они были по-разному. Но чтобы вот так... Даже чуть не убивший его в ольховке в бредуны... И те выглядели как-то, ну, не так потрепано. Такое ощущение, что эти длиннополые, некогда полосатые, а теперь просто однотонно грязные халаты, вообще никогда не стирали. Как и выглядевшие из-под них штаны. На широких кожаных поясах висят какие-то подсумки. На головах бесформенные, похожие войлочные колпаки. Довершали картину явно самодельные сапогишку. У большинства, судя по остаткам грязной вытершейся шерсти, из овечьих, а у одного, по всей видимости, старшего, из собачьих, хотя, судя по масти, скорее из волчьих. Сидят верхом на невысоких косматых степных лошаденках, а главное, вооружены все поголовно, и пусть винтовки их больше похожи на экспонаты музея, но, собственно, какая разница, из чего именно тебе голову прострелили? Так, задумчиво тянет Михаил. А это что за басмачи на нашу голову? Не, так дело не пойдет. Я не Сухов, ты не Петруха. А черный у нас по сценарию нифига не Абдула, а полковник. Так что нужно эту ситуацию как-то разруливать, пока они здорово полить не начали. Думаешь, до стрельбы дойдет? Настроение у худока упало ниже некуда. Ведь только что на эту тему думал. — И вот тебе, пожалуйста. — Не хотелось бы, — морщится и отрицательно качает головой командир наемников, — убогих обижать нехорошо. Меня так еще в детстве учили. Но и стрелять в себя безнаказанно мы не позволим. Ладно, пойду поговорю с здешним курбаши. Михаил натянул поверх оливковой в темных разводах пота футболки свою подвесную. Поправил немного съехавшую на бедренную кобуру со Стечкиным, перекинул через голову ремень автомата и воткнул в левое ухо таблетку наушника, проводок от которого уходил за плечо, и, закрепленный в специальном подсумке портативной радиостанции. Потом повернулся в сторону замерших в ожидании команды наемников: Так, мне три тройки нужны прямо сейчас, в полной экипировке. До моей команды сидеть в вагоне и наружу носа не совать. Как с командую, выпрыгивайте наружу и изображайте свирепых и очень плохих мальчиков. Но огонь только в случае крайней необходимости. Рус, хватай винторез. Он красивый и выглядит внушительно. Со мной пойдешь за переводчика. А то, мало ли, может тут русские за 30 лет окончательно забыли. А можно и мне с вами? Как-то само вырвалось у Володи. Тебе... Тюкало в сомнении макидывает Ходока взглядом. «Ладно, можно. Тебе с твоей работенкой еще не раз с самыми разными людьми и в самых разных ситуациях и обстоятельствах общаться. Пригодится». Заходящийся в свисте паровоз наконец остановился, несколько раз напоследок пыхнув клубами белоснежного пара. Михаил и Руслан легко выпрыгнули из вагона, и зашагали по осыпающейся у них под ногами песчаной насыпи в сторону паровоза и замерши перед ним цепочки вооруженных всадников. Подхватив со своего места автомат и подвесную, Володя бросился в догонку. Увидев с неспешным шагом направляющуюся к ним вооруженную троицу, только что о чем-то на повышенных тонах общавшиеся с машинистом всадники слегка попритихли. Вид спокойных и крепких мужиков Уверенной, привычно держащих в руках явно непростое оружие, их первоначальный пыл явно охладил. Так, и что здесь, собственно говоря, происходит? Громко произнося это, Михаил коротко хмыкнул, словно вспомнил что-то забавное. В ответ раздался многоголосый гвалт кочевников. Что, по-русски никто не говорит? Хорошо поставленный командный голос Тюкалова легко перекрыл тарахтение садников. И те окончательно затихли, пытаясь сообразить, чего вообще можно ожидать от этого странно ведущего себя и совершенно их не боящегося большого и явно сильного человека. — Значит, никто, — злобно в задумчивости повторил Михаил. — Ладно, зайдем с другой стороны. — Дружище, ты с ними вроде общался, перевести сможешь? Машинист, воспринявший их появление с явным облегчением, слегка смешался. — Да так... — Понимаю немного, но нормально говорить не могу. — Ладно, тогда мы сами. Рус, спроси у этих босмачей, кто они такие и какого хера им от нас нужно. Руслан поудобнее перехватил винторез, пристроив его толстый цилиндрический ствол на локтевом сгибе левой руки, и бойко затороторил на казахском. На этот раз ответил один, тот самый, в сапогах из волчьих шкур. — Точно вожак. Подойдя ближе, Володя разглядел, что и на шапке его сквозь грязь видны какие-то вышитые узоры. И вооружен он не трехлинейкой, как остальные, а охотничьим карабином «Тигр». Правда, без оптики и с очень сильно поцарапанным прикладом и цевьем. И на вид ему не меньше шестидесяти. Даже странно, что он русского не знает. Хотя в таких суровых к людям краях стареет раньше. И мужик сорок лет уже вполне может выглядеть на все 60. А женщины так и вовсе после 30 смотрятся натуральными старухами. Он говорит, за проезд на территории его рода мы должны заплатить им бакшиш. Говорит, они все великие воины, потомки самого Тимуджина. И если мы откажемся, то очень сильно об этом пожалеем. «Да ты что!» – в голосе Тюкалова явно слышится какое-то нехорошее веселье. «И что они хотят?» Руслан снова бросает короткую фразу на казахском. В ответ вожак Степняков раздражается целой речью. «Короче», — морщится снайпер, «всю ту пургу, что он мел, переводить не буду. Там чисто понты корявые и ничего больше. По делу они хотят все наше оружие, все боеприпасы и сто монет с золотом. Тогда, мол, сохранят жизнь и пропустят. Твой автомат, кстати, ему понравился». «Ну, еще бы! Автоматик у меня знатный!» Глумливо хмыкает Михаил и пристально смотрит в глаза вожаку. «А харя твоя узкоглазая не треснет?» «Совсем, что ли, в атаке охренел?» «К вагону!» Позади послышалось негромкое звяканье железа, и глухие удары, будто что-то тяжелое падало на землю. «Хотя, почему будто?» «Правда, не что-то, а кто-то!» «И не падало!» а довольно ловко выпрыгивала. В смысле, выпрыгивали. Володя осторожно скосил глаза назад. Ох, елки зеленые! Выглядели выстроившиеся по насыпи в редкую цепь наемники колоритно. Один курсант чего стоил? Голый по пояс, играющий накачанной мышцой, да еще и пулеметами лентами крест-накрест опоясанный. А в руках пулемет ПК с коробкой на сотню патронов. Поперек лба – багровый шрам, а рожу скотча такую, словно собирается сейчас начать младенцев на завтрак жрать. Сырыми, а возможно даже и живьем. Остальные не лучше. Ну, просто банда кровожадных упырей на прогулке. Великим воинам и потомкам Тимуджина увиденное явно понравилось. Судя по лицам и панике в глазах, Они сейчас рады оказаться где угодно, лишь бы как можно дальше отсюда. Володя даже тихонько хихикнул, поймав себя на мысли, что они наверняка бы побледнели, если бы могли. Значит, бакшиши тебе захотелось. Ехидное зло, спрашивает Тюкалов, упытающегося из последних сил сохранить лицо, изображая невозмутимость, кочевника с тигром. Ну, пошли, вагон. Я там тебе отсыплю. Не унесешь. С лошади слезай. Ментусинбимин. жалобно лепечет в ответ тот. Слезай, говорю, почти ласково повторяет Михаил. Как родного прошу. Тут покорно начинает сползать из седла. Ну, пойдем, братское сердце, поговорим. Наемник приобнимает буквально вжимающегося в землю степняка за плечи и ведет к вагону. Парни, остальных на мушке держите что фокусничать не начали. Но фокусничать потомкам Тимуджина явно не хочется. Ну, никак десяток глядящих точно в лицо автоматических стволов этому не способствует. А Михаил тем временем уже посаживает вожака на ступеньке маленькой лестницы вагона. И даже придерживает его под локоть. А уж потом сам забирается следом. Ну, не дать, не взять, молодой мужик. О пожилом и немощном родственнике заботиться. Володя, решив, что внутри будет интереснее, чем снаружи, тоже карабкается в вагон. «Значит, по-русски не понимаешь». Голос у зажавшего в угол кочевника и нависшего над ним точно скала Тюкалова слаще меда. Тот с испуганным лицом отрицательно мотает головой. «А если вот так?» Михаил внезапно отвешивает ему могучего леща от которого у бедолаги слетает с головы его расшитый войлочный колпак. «Эй, не надо меня бить! Белый батыр!» «О, ты гляди-ка!» — заговорил наш немой. «Вот она, Володя, — мистическая сила волшебного подзатыльника!» С видом узревшего подлинное чудо провозглашает на весь вагон Михаил. «Ты понял, великий воин, что именно сделал не так?» «Понял! Я все понял!» Я не тот, поезд остановили. Второй лещ взбалтывает голову кочевника так, что Володя даже забеспокоился. А не приключится ли у того часом сотрясение мозга? Ты ничего не понял, братское сердце. Главная твоя ошибка, что ты вообще подумал о том, что можно пробовать поезда грабить. Запомни. Еще раз. И больше ни разу. Узнаю, что ты что-то подобное опять отчебучил, вернусь, найду и весь рот твой вырежу всех и людей, и верблюдов, и овец и даже собак. Понял? Тут испуганно закивал. Вот и молодец. Михаил поднял с пола, отряхнул и аккуратно выдрузил вожаку на голову его колпак. А теперь иди, садись на лошадь и скажи своим людям, что все это – большая ошибка, и что вы больше так делать никогда не будете. И почему не будете – тоже расскажи. А потом – домой, овец пасти и кобыл доить. Ты меня точно понял?» Кочевник снова быстро-быстро закивал. «Тогда свободен». Михаил сделал рукой широкий жест в сторону двери, и кочевник, схватив свой прислоненный к стене тигр – метнулся к выходу. Уже через несколько секунд с улицы послышались его громкие крики, а потом ржание и топот копыт, мчащихся во весь опор лошадей. «Че он там своим вопил, Рус?» — поинтересовался Сюкалов. «Да примерно то, что ты ему и велел. Мол, ошибочка вышла. Но великий белый батер их всех по доброте своей простил и отпустил». «Ясненько. Вот так, Вова. Такая вот дипломатия канонерок. Моля. Чего дипломатии? Не понял Володя.